Я только однажды видел медведя не в зоопарке, только один раз в жизни, хотя я родился и первые свои тридцать с небольшим лет прожил в Сибири. В Сибири, где когда-то родился и умер мой прадед, где родился и умер мой дед, где родился мой отец. А я уехал из Сибири, уехал далеко и, наверное, без сожаления, Я родился и вырос в городе, который не могу ощущать ни как большой, ни как маленький. Я не могу понять его размеров. Когда-то он казался мне непостижимо большим, а когда я бежал из него, он был удушливо тесен. А теперь, когда я приезжаю, редко-редко. п р и е з ж а ю в мой родной город, я уже не понимаю, какой он. Он большой или маленький для тех, кто живёт в нём. А я-то уехал. Уехал, и теперь уже не пойму, никогда. Не пойму потому, что не знаю какого-то понятийного механизма, а самое главное не знаю, что, собственно, мне нужно понять. что Чего, когда я где-то далеко, далеко от города, где родился и вырос, и даже далеко от родины, захожу в какую-нибудь, я не знаю, представляете, жара, самый конец июля, юг, и даже не наш юг, а вообще, юг. Сухой траве стрекочет кузнечики, и все звенит от неподвижной жары. В небе не облачко, горизонт совсем белый знойный, а вы при этом осматриваете какую-то достопримечательность. к а к у д т о в а ж н о ю для всех руину. Гид подробно описывает историческую значимость того места, где вы находитесь, а кто-то из группы таких же, как вы, любознательных людей, одетых в светлые шорты, задает какие-то уточняющие вопросы, чтобы показать свою осведомленность. У вас уже белеет в глазах, но вдруг гид увлекает вас и всех остальных дальше, и вы входите в какой-то грот или гробницу, и на вас падает темная прохлада, кажущаяся даже какой-то влажной, но в л а ж н о не в плохом, а в спасительно нежном смысле. Почему в этот момент вспоминается то, как я, з а п ы х а в ш и й с я и разгоряченный игрой, забегал с летнего знойного и пыльного двора в подъезд моего дома? МОЕГО ДОМА! Там, в том городе, откуда я уехал. И мне уже не важно, что говорит гид, и не важно, что я где-то в таком месте. про которые читали все еще в школьных учебниках истории, п р о х л а д ы и все. Прохлада такая же, как в старой еще сталинской п о с т р о й к и библиотеки или в кассовом зале кинотеатра, куда забегал с друзьями, выскочив из раскаленного автобуса. Мы бежали через жаркую площадь перед кинотеатром и врывались в прохладный кассовый зал. Почему вспоминается кинотеатр? Типовой кинотеатр, которых так много, к о т о р ы й есть в каждом областном, или даже в районном центре, я даже не понимаю, красивый этот кинотеатр или нет, то есть для меня непостижимы архитектурные достоинства этого кинотеатра, но радость, которая доставлял мне когда-то сам вид этого здания, мне нравилось даже просто проезжать мимо него на автобусе, рассматривать афиши, слушать, как водитель объявляет остановку. Мой город не старый город, он и не может быть старым, он же сибирский город. К тому же мой город моложе других сибирских городов. Но странно, он всегда был наполнен для меня достаточной, а на самом деле гораздо более чем достаточной исторической глубиной. В нем была история. История, не состоящая из фактов и следов, оставленных этими фактами, а живая, по-настоящему интересная мне личная история. Мой дед рассказывал мне, до сих пор не пойму, и не пойму никогда, зачем он это делал. Зачем он рассказывал мне, 11-12, ну максимум 13-летнему человеку, вообще что-то рассказывал. Когда я смотрю на 12-13-летних людей, у меня не возникает желания рассказать что-то подобное тому, что мне рассказывал мой дед. А он рассказывал. Мой дед родился в нашем городе, он всегда был городским человеком, и это не важно, каким был город тогда, когда родился мой дед, большим был или маленьким этот город для моего деда, я не знаю, о н в нем родился и умер. Он был образованным человеком, он закончил университет, мой дед воевал и вообще он не сидел всю жизнь на одном месте, но он родился и умер в нашем городе. И кажется он был доволен, хотя что я могу про это знать? Я просто помню, что мой дед никогда мне ничего плохого про город не говорил. Он говорил, что когда ему было столько же лет, сколько мне, то есть 12-13, у него было две пары ботинок, хорошие ботинки и плохие. Но все лето с мая по середину сентября, то есть до самых холодов, он бегал босиком. Дед любил подчеркнуть, что при этом никогда не болел, а любую царапину замазывал глиной и бежал дальше. Он рассказывал, что там, где сейчас новый вокзал, была роща. И там они, мой дед и все остальные, находили все, что им было нужно. Ели пучку, копали сурепку, собирали ягоду, з а р и л и птичьи гнезда и пекли потом яйца на костре. И еще дед говорил, что по берегам нашей реки росла масса дикого чеснока. В любом городе, который стоит на реке, есть правый и левый берег. Я родился и вырос не на том берегу, на котором родился и вырос мой дед. Старая часть города была всегда от меня отделена рекой. Туда, где все происходило с моим дедом когда-то, давно, туда вел мост. Мост высокий и длинный. Мост над темной, широкой и быстрой рекой. В моем городе темная и быстрая река. Большая сибирская река. Когда мы с дедом были в рыболовном магазине, он, которого я никогда не видел с удочкой и даже не мог себе представить деда в какой-нибудь рыбацкой ситуации, рассматривая лески и прочие снасти, со в з д о х о м говорил, что если бы у него тогда были такие же, он бы точно мог бы прокормить рыбы всю семью и не только. Он рассказывал мне тогда, а я запомнил, что они мальчишками бегали на рынок. и дергали у коней с хвостов конский волос для у д а ч и Он говорил, что если кто-то приводил белую лошадь, то хозяину такой редкой лошади нужно было от нее не отходить, а то животное могло вернуться в деревню вовсе без хвоста. Белый конский волос очень ценился. Белый волос связали в самом конце снасти. К нему, собственно, и привязывали крючок. Дед даже показывал, как они делали леску из конского волоса. Он объяснял, что не просто связывали один волос за другим, А как-то еще крутили эти узлы, а потом катали эту леску ладонью по ноге. Дед при этом делал движения, похожие на те, что делают на к у б е показывая туристам, как скручивали сигары в незапамятные времена кубинские женщины. Дед говорил, что хозяева лошадей больно и метко хлестали мальчишек кнутами, если успевали. Это происходило когда-то в моем городе. Но в этом же городе когда-то стояли желтые бочки на колесах с надписью «Молоко». И я, маленький, бегал с бетоном купить молока. В нашем городе все говорили «бетон» вместо «бидон». Где-то теперь эти бочки. А много рыбы в нашей реке при мне уже не было. И рыбалка была еще та. Но дед говорил, что если бы у него была леска. Потому что конский волос крупную рыбу не выдерживал и легко рвался. Тогда рыба уходила вместе с крючком, а крючки были очень ценны. Их можно было купить только в т о р к с и н е А Тарксин был такой магазин, где можно было купить что угодно. В нем было все, что надо. В те скудные и трудные времена в нем можно было купить даже теннисный мячик. Дед говорил о теннисном мяче с каким-то особенным чувством. Видимо, ему сильно хотелось иметь маленький, упругий и очень приятный на ощупь мяч. Хотя я не припомню, чтобы он говорил о теннисных ракетках и о том, что он играл или хотя бы видел, как играют в теннис. Какой к черту теннис в моем городе в те времена, да и сейчас тоже? Но купить что-либо в т о р к с и н е можно было только на серебро или золото. с Тарксин несли золотые или серебряные монеты еще царской чеканки. Дед говорил, что на серебряный рубль можно было купить ну массу необходимых вещей. Пацаны где-то раздобывали эти монеты и покупали блестящие рыболовные крючки, немецкую свинцу в охотничью дропе картечили грузил, итальянские медные иглы для патефона в красивых коробочках. Патефонов ни у кого из дедовых друзей не было, но иглы покупали. потому что они стоили копейки, а вещь красивая. Покупали американские стальные перья, чтобы писать. Иногда брали на небольшую компанию дорогие папиросы. Дед говорил, что самыми лучшими были папиросы Сафо и Пушка. На пачке Пушки была изображена Пушка. А как выглядела пачка Сафо, я не знаю. И правильно ли я расслышал и запомнил название этих папирос, сейчас уже выяснить невозможно. Может быть название их было Сапфо. Но мне с трудом верится, чтобы в моем родном городе были отголоски еще античной истории. Но главное-то э что? Главное, что в моем городе когда-то, во-первых, можно было купить что угодно, а во-вторых, можно было заплатить златым серебром, как платили пираты. Вот факт, который связывал меня с историей. Мой дед делал это, и значит, это была не отдельная от меня, не чужая история. У меня до сих пор где-то лежит серебряный царский рубль. Откуда он взялся, я не помню, но в детстве я любил рассматривать его. И по с и день я хотел бы оказаться с этой монетой в том самом дедовом т о р к с и н е на другом берегу реки.